Глава третья. Страсть. В день своего прибытия в Париж Атос, как мы уже видели, приехал из Королевского дворца к себе домой, на улицу Сент-Оноре. Там ждал его викон Доброжелон, беседуя с Гримо. Разговаривать со старым слугой было делом нелегким. Этим искусством обладали только два человека — Атос и Д'Артаньян.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 До свидания.